Голова сорок седьмая. Личность Грина. Таким же смехом его поддержала Рита. Мосфет подошел к Грину и показал ему грязную, мятую листовку с его портретом. Узнаешь свое л и ц о спросил он. в н е ш н и к и очень просили найти тебя. У меня даже есть твоя краткая словесная характеристика. Если коротко. То, в и в и секция так напугала тебя, сначала потерял сознание, потом проблевался, а потом сделал себе тест, понял, что иммунен и бежал в улей. Нет, еще раз прошептал Грин, чувствуя, как волосы на голове зашевелились. Я ведь помню поезд. Рита неожиданно подалась вперед. А это чушь, сказала она резко. Света рассказала мне о твоем диагнозе о том, как все было. Она солгала, когда сказала, что у тебя ретроградная амнезия. На самом деле у тебя диссоциативная амнезия. Сбежав от своих бывших работодателей добравшись до адской станции, ты увидел, как гибнет поезд. В п о р ы в и г л у п о с т и побежал спасать людей и нашел умирающего учителя биологии Леонида Андреевича. Он рассказал тебе, как попал в улей и что умирает. А потом бедняга скончался у тебя на руках. Это стало для тебя последней каплей. Диссоциальная амнезия. Из-за психотравмы забываются все личностные факторы, но сохраняются универсальные знания. В твоем случае по биологии и ее разновидностям. Воцарилось молчание. Последнее, что ты помнил, это рассказ п р е п о д а л е н и Поэтому, когда ты потерял сознание, а затем очнулся, забыв свою личность, то решил, что человек из рассказа и ты одно лицо, и стал считать себя Леней. Именно поэтому ты не помнил лица проводницы и тебя не узнал дядя Коля, рожу которого показал тебе настоящий Леня на мобильном. Нет, нет, невозможно, прошептал Грин и, вытаращившись пустым взглядом в пустоту, поморщился. Нет, нет, Масфет только ухмыльнулся. Ухмылка и взгляд делали его похожим на с е р и й н о г о убийцу. Еще как может, ощерился он. Даже я сначала этого не понял. Стриженый п о д ъ е ж е к Грин чаще задышал. Его глаза буквально вывалились из оробит. Лицо поменяло цвет. О да, ухмыльнулся Масфет. Ты уже понял, что это правда. Давай, давай, почувствуй эту правду на вкус, посмакуй и проглоти. Ты просто не понимаешь, как приятно видеть твой ужас, твое отчаяние, твою безысходность, наблюдать, как надежда... превращается в понимание и отчаяние. Это изумительно. Грин зашатался так, словно стал терять сознание. Мосфет глядел между тем с интересом, продолжая рассматривать его, и безумная улыбка не сходила с лица. Ты знаешь, самое приятное — видеть, как чья-то надежда превращается в страх и отчаяние. Метаморфоза, которая заставляет трепетать. Продолжил Бородач. Ничто не может сравниться с этим. Спирт, наркотики, секс, все это не то. Вот, пожалуй, охота или хороший бой нас смерти дают похожие ощущения, но понимаешь, это все тоже не то. Ты даже не представляешь, насколько сложно найти занятие. к о т о р а я дает такие ощущения. Грин его словно не слышал, но Мосфету было похоже все равно. Я долго искал это. В занятиях трейсеров, когда промышляла охотой, в разных сортах спека, и щ а это наслаждение в разных дозах. У Килдингов всех ритуалами, ну знаешь, когда на привязанного человека спускают природка. У нескольких умников из института проводящих исследования, у Муров, и наконец нашел. Улыбка Масфета стала счастливой и безмятежной. Догадываешься, что это? Спросил он и сам тут же ответил: Пытки. Какой смысл спускать на человека зараженного, если этот тупой животное быстрее убьет его, чем замучает? Да, это существо даже не сможет причинить настоящих страданий, только ранит и убьет. Или какой прок разделывать труп на органы, если тот не может кричать? Да даже живого человека, он ведь просто вырубится и самое интересное прекратится, а потом и вовсе умрет. То ли дело хорошая пытка. разделывать еще живого человека, не давая ему умереть, и дозируя мучения, имея возможность сделать их слабее или как можно более невыносимыми. Видеть эти бессмысленные коровьи глаза, надежду в них, затем страх, а потом отчаяние. Слышать этот бесконечный непрекращающийся крик, видеть конвульсии. Самое большое искусство в том, чтобы свести с ума. И не буду врать, я преуспел в этом. Масфет подмигнул Грину. Ты знаешь, я все это сделал с той женщиной, которую ты пытался спасти. Не буду скромничать. Под конец она уже прямо-таки мечтала у м е р е т ь а с тобой мы поступим по-другому. Я не стану трогать тебя до последнего. Я просто возьму того дружка, который помог тебе бежать, и стану разделывать при тебе, чтобы ты все видел. И не мог помочь ему. Посмотрим. Сколько тебе понадобится времени, чтобы сойти с о й т и с у м а разглядывая все это, а потом я разделаю тебя? Может, скажешь, кто тот парень, с которым вы выбежали от внешников? Ответить Грин уже не мог. Перед глазами все плыло. Мосфет поднялся и пошел к двери. Обещаю тебе, друг мой, я найду его. И сделаю это, чтобы ты смотрел и корчился, пока не сойдешь с ума, а потом примуси за тебя. Масфет вышел. Рита поднялась, принесла с т у л и села напротив Грина почти рядом. н а с т а п Не надейся, сказала она, глядя ему в глаза. Рой Гробовщик сейчас рядом с золотым и серебряным кругами. Где ты? Они не знают. И прямо сейчас по дороге к магниту идет один из килдов Сабины вместе с пятью сотнями фанатиков. А сразу после магнита они двинутся на райский уголок. Саша не сможет отбиться. Она обречена. Даже спасенные круги ничего не изменят. Чалы соберет трупы, продаст в н е ш н и к а м и получит кучу оружия. Грин промолчал. Говорить не хотелось. Так плохо ему еще не было. Рита, сказал он тихо. Теперь я понял, за что ты меня ненавидела. Рита внимательно посмотрела на него. Нет, покачала она головой. Это я только сейчас поняла, почему тебя ненавижу. Грин повернул к ней лицо уже все покрытое ссадинами и кровоподтеками и попытался изобразить вежливый интерес. Откровенно, я не верила, что ты был мясником. Спокойно сказала она. Я начала недовидеть тебя после того, как мне рассказали о тебе. Хотя сначала посчитала, что ты обычный дурак. Тащил бабу, которая умирала, но не бросил. Идиот. Но делал это и не останавливался, не прекращал. Меня это взбесило. Потом нашел это мычащее животное, которое окрестил Женей. И тоже стал таскать за собой в память о тех, кто умер. Вот тогда я стал ненавидеть тебя сильнее. Из всей возможной кучи баб и мужиков тебя п о п а л а с ь и м е н н о м е р т в я ч к а И ты стал с ней возиться и повел за собой. Дебил. И даже не для того, чтобы перепихнуться, а просто из сочувствия и жалости. Тащил за собой, понимая, что ей не стать человеком. Кормил и вел дальше. Такой придурок даже не подумал ее застрелить. Грин внимательно слушал, начиная окончательно понимать ее. Потом ты пришел в стап и продолжил там нянчиться с ней как с инвалидом или ребенком. Продолжила она. Покупал вещи, приглядывал, делал все, чтобы ее не пустили в расход. Вокруг тебя было столько баб. А ты со своим упрямством продолжал возиться с этим существом, и тогда я поняла, ты не псих и не блажной ты сволочь. Столько заботы, столько ц е л е устремленности и ради кого? Мне даже не приходилось играть ненависть, она была настоящей. А потом уперли рыжую и ты снова поступил очень и очень глупо, не умея держать автомат. Не будучи военным, прорвался через все к о р д о н ы и ринулся следом. Верх в тупости. Но тогда я поняла, что ненавижу тебя так, что хочу убить и нашла своего брата, чтобы он помог мне. Рита ненадолго замолчала. У Ржи было все. Она нравилась абсолютно всем, была богата, у нее было место в Совете, авторитетный мужик, который сделал бы для нее все, и даже ты. Хотя не был с ней знаком, не знал ее, вы даже друзьями не были. Ринулся спасать ее. Последние слова она почти выкрикнула. Грин промолчал. И знаешь, Грин? Успокоившись, продолжила Рита. Тогда я окончательно поняла, что хочу сдать тебя брату, чтобы он замучил тебя. Неважно, насколько ты ценен для стаба, неважно, сколько знаешь и сможешь ли восстановить память. Не важно, сможешь ли ты даже разрушить этот чёртов хулей. Просто хочу, чтобы ты умер. Она поднялась и пошла к выходу. Уже у самой двери обернулась и да, Грин, твою ручную з о м б а ч к у я убила, когда ты сбежал. Достала шокеры и выдавала разряд в её затылок, прямо в споровый мешок, пока она не затихла. Она мертва. Дверь хлопнула, и Игрин окончательно понял, за что Рита его ненавидела.